34. Матери Агни-йоги Хочу передать импульс Ярову устремления к преображению. Его надо принять сердцем открытым, не принятый повисает в пространстве. Принять и претворить в действие, то есть применить к жизни, что не откладывая, а сейчас же в течение текущего дня. Приложение указания сегодня дает права на получение нового завтра. А ведь эти указания есть прямое непосредственное руководство, то есть контакт руководимого с руководителем. Как удержать можно связь? Только ярым выполнением указаний. Все чувства, переживания излишни и не нужны, если их не сопровождаются они приложением указаний на практике. Даже любовь не нужна, если не выливается она в ряд творческих действий на преображение своей сущности. Ученик значит преображающий. себя преображающий свое малое «я» в «я» большое, смертную личность свою, данного воплощению в бессмертную, индивидуальность вышит рядом. Так из всех чувств, ощущений и переживаний надземной близости извлечем энергии, устремляющие сознание к новым победам над собою и новым преодолением, преодолевающему помощь и все токи пространства, силу уливаю в сознание для нового взлета.